Глава четвёртая. Какого чёрта ты опять выпроводила Эрика? Виктор броуравил недовольным взглядом девушку, медленно бредущую по залу в сторону двери рядом со стеклянной стеной. Он достал меня своими сальными шуточками. Кайв в раздражении дёрнула плечами. А если бы я не пришёл, ты так бы и лежала на полу непонятно сколько времени. Как раз бы выспалась. После этой бессонной недели, которую мне устроила Андрея, завалив своё задание, вполне имею право. И почему именно я разгребаю?» Толкнув дверь в операторскую, Кай замолчал на полуслове. Кривая её пульса на экране пропустила один удар, а через секунду линии заскакали с большей амплитудой. И Максу стало совершенно очевидно, что она так же не ожидала встретить его снова, как и он её. тем более при таких обстоятельствах. Макс, знакомься, это Кай. Один из моих лучших агентов, совершенно серьёзно сказал Виктор, но тут же рассмеялся и погрозил девушке пальцем. Только не вздумай возгордиться. Та же картина фыркнула, больше инстинктивно, чем действительно понимая, что ей сказали. Она не отрывала глаз от Макса, пытаясь понять, какого чёрта он здесь делает. На сознание пришло практически сразу, и Кай поджала губы. Ну да, точно. Новая работа. Перевод. Кай это Макс. Его прислали к нам сверху, из главного офиса, специально. Хмм, в общем, теперь он твой напарник. Скомкано закончил мужчина, ожидая её реакции. По правде говоря, зная её нетерпимость, после стольких раз он ждал самого настоящего взрыва, но девушка его удивила, только высоко вздёрнув брови. "Он мой кто? Ты ernа шутишь", презрительно бросила Кай. Она как могла старалась держать себя в руках, но чувствовала, что начинает закипать. Пульс на экране пару раз пискнул, показывая, что его значение пересекло верхнюю границу нормы. Девушка скрестила руки на груди и произнесла совершенно ледяным тоном: "Мне не нужен напарник. Я справляюсь сама". "Ага, справляешься", Виктор Укаризинна покачал головой. Именно по этому Ричарду пришлось пять раз собирать тебя по кусочкам за последние 4 года. И я выражаюсь не фигурально. Всё это время Макс и Кай прожигали друг друга взглядами. Макс молчал, предпочитая не вмешиваться и наблюдать со стороны. В конце концов, это не его забота пока что. Мне не нужен напарник. Медленно, чётко выделяя каждое слово, произнесла девушка, прикрыла глаза и развернулась, чтобы уйти. Она совершенно точно не хотела здесь больше находиться. тем более работать с ним. Как это вообще можно было себе представить, учитывая то, что они делали по прошлой ночью. Это абсолютно противоречило одному из её главных принципов. Если ты не согласишься работать с Максом, я буду вынужден тебя отстранить. Виктор решил прибегнуть к последнему своему аргументу, зная, как важна для неё эта работа. Он действительно вынужден был поставить ей ультиматум, чего никогда раньше не делал. Девушка замерла, но обратно не повернулась. Её пульс пищал уже непрерывно, приблизившись к критической отметке. Мне жаль, но больше так продолжаться не может. Я устал проводить бессонные ночи у твоей больничной койки и переживать за тебя. Макс прищурился, пытаясь всё-таки понять, что же связывало этих двоих. Уж точно что-то гораздо больше, чем просто рабочие отношения. Кем они были друг для друга? Учителем и учеником, друзьями, любовниками? Последнее он, впрочем, сразу отмёл, и не только из-за разницы в возрасте, которая составляла лет 15, не меньше. В очередной раз вспомнив их ночь вместе, он совершенно не хотел верить, что Кай способна на отношения сразу с двумя мужчинами, пусть даже только физические. После слов Виктора монитор, показывающий пульс, на несколько секунд замолчал, а затем запищал ещё быстрее. "Да какого чёрта?" Кай сорвала с рук перчатки, транслирующие её данные, и кинула их на пол. Кажется, её выдышке действительно приходил конец. Не поселил Макса в ваш дом, совершенно спокойно продолжил Виктор. Сумки с его вещами доставили сюда ещё вчера. Я хочу, чтобы ты подвезла его, раз уж всё равно едешь домой, и показала ему там всё. В общем, не мне тебя учить принимать новых жильцов. И Максу казалось, что он даже услышал, как скрипнули её зубы от злости. Интересно, она относилась так ко всем навязанным ей ранее напарникам, или то, что это был именно он, тоже сыграло роль в её поведении. В гараже чуть из полчаса чёрный Subaru просидел Кай и покинул комнату гордо вздёрнув нос, так и не обернувшись. Виктор помассировал виски. Сложно с ней было сложно, особенно в последние несколько лет. Но она была ему слишком дорога, чтобы пустить всё на самотёк. Что ж, всё прошло лучше, чем я ожидал. Макс только скептически прищурился, морщил лоб. Любопытно было бы посмотреть на то, что он от неё ожидал. Ну, по крайней мере, она не сломала тебе нос, как предыдущему агенту, которого я приставил к ней, рассмеялся Виктор в ответ на его взгляд. Ну как исправиться со всем этим? Всегда справляется. Просто будет терпелиев. Не уверен, вы сработаетесь. Ей нужно твёрдое плечо рядом. Она слишком тяжело перенесла смерть Адама. И порой кажется, что до сих пор не смирилась, не отпустила. Поэтому и не хочет ни с кем работать. Не понимаю. Ладно, разберёмся. Виктор удовлетворённо похлопал его по плечу, снова возвращаясь к своему жизнерадостному расположению духа. Пошли, заберёшь свои вещи.